Октябрь, глава 15. Прощай, химиотерапия и надежда. Я с ужасом ждал того дня, когда мы должны будем встретиться с доктором М и обсудить прекращение лечения. Доктор М принимает нас в однозначенный час и отвечает на все наши многочисленные вопросы подробно и терпеливо. Я спрашиваю, почему Мэрилин не отреагировала на лечение. У стольких наших знакомых и знакомых наших знакомых была множественная миелома, но они жили с ней годами, даже десятилетиями. Ее глаза наполняются печалью. Она отвечает, что медицина не знает, почему одни пациенты не реагируют на лечение, а у других, как у Мэрилин, развиваются такие побочные эффекты, что продолжение терапии становится невозможным. Мэрлин женщина не из робкого десятка. Она тут же подключается к обсуждению и спрашивает в лоб, сколько у меня времени, как долго мне осталось жить. Я потрясён и в глубине души сочувствую доктору М Сейчас мне бы не хотелось оказаться на ее месте. Впрочем, этот вопрос, кажется, ее ни капли не смущает. Она отвечает прямо — Точно сказать нельзя, но я предполагаю, что около одного-двух месяцев. У меня перехватывает дыхание. У нас обоих. Мы-то надеялись, что у нас есть от трех до шести месяцев. Странно, как тревога искажает восприятие. Я настолько ошарашен, что мой разум самовольно переключает передачи, и я начинаю задаваться вопросом, как часто доктору М. приходится отвечать на подобные вопросы. Я смотрю на нее. Передо мной сидит привлекательная, обходительная, чуткая женщина. Надеюсь, ей есть с кем поговорить о том стрессе, которому она подвергается каждый день. Я поражаюсь гибкости своей психики, пытающейся меня защитить. Стоило мне услышать слова один-два месяца, как я тут же переключил внимание на что-то другое и начал размышлять о чувствах врача. Мой разум беспомощно мечется от одного к другому. Мысль, что моя мэрилин может прожить не больше месяца, невыносима. Сама Мэрилен кажется невозмутимой. Она обсуждает с доктором М. ассистированное самоубийство, а затем интересуется, согласится ли та быть одним из двух врачей, которые должны подписать разрешение. Я окончательно выбит из колеи. Я не могу мыслить связно. Я узнаю, что она собирается умереть, проглотив таблетки, и это меня сильно беспокоит. Я всегда думал, что это происходит через внутривенную инъекцию. Если я могу без труда проглотить целую горсть таблеток, то Мэрлин может проглотить только одну таблетку за раз, да и то приложив к этому сознательное усилие. Что будет, когда придет время? Я представляю, как толку таблетки в ступке и делаю из порошка эмульсию. Она подносит эмульсию к губам, но это слишком ужасно, и образы расплываются. По моим щекам текут слезы. Я всегда заботился о Мэрилин. Когда мы познакомились 74 года назад, она была метр пятьдесят ростом и весила 45 пять килограммов. Я представляю, как вручаю ей смертельные таблетки, и она запихивает их в рот одну за другой. Усилием воли я выкидываю эту ужасную сцену из головы, но на смену ей тут же приходят другие образы. Я вижу, как Мэрилин стоит на сцене и произносит прощальную речь. Сначала в одной школе, в которой мы вместе учились, потом в другой. Я был больше и сильнее, я был причастен к миру науки и всегда, всегда заботился о ней, всегда защищал ее и оберегал. И все же сейчас я с содроганием воображаю, как держу целую горсть этих убивающих пилюль и протягиваю их ей одну за другой. На следующий день я просыпаюсь в пять утра. «Неужели ты не понимаешь, — говорю я себе, — что смерть — это не будущее?» Это наше настоящее. Мэрилин уже умирает. Она ест очень мало и выглядит постоянно уставшей. Я даже не могу заставить ее пройти пять минут до почтового ящика перед нашим домом. Мэрилин умирает сейчас. Смерть придет не через два месяца. Она уже пришла. Иногда я воображаю, что принимаю таблетки и умираю вместе с ней. Так и вижу, как мои друзья-психотерапевты обсуждают между собой, не следует ли поместить меня в психиатрическую больницу из-за суицидальных мыслей.